Жертва радия. В России по давно заведенной практике в апреле месяце формировались отряды из агентов Петербургской и Московской сыскной полиции, возглавляемые чиновниками для поручений из Петербурга и Москвы и направлялись на минеральные воды на Кавказ. Районами их действия были Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Эта особая мера охраны была решительно необходима, так как ежегодно в лечащуюся праздно толпу этих курортов внедрялись элементы, чающие легкой наживы. Проделки этих господ редко отличались свирепостью и обычно проявлялись в виде шантажа и вымогательств. Случай, о котором я хочу рассказать, хотя и представляет собой довольно обычную кражу, но не лишен специфических элементов, столь свойственных курортным мошенникам. Дело происходило в Пятигорске в 1913 году. В этом сезоне наши соединенные отряды отправились на минеральные воды под начальством моего чиновника Михайлова. Героем настоящего грустного рассказа является все тот же Александров, о котором, быть может, помнят мои читатели. Его подвиг я в свое время описал в рассказе современных листаков. Напомню читателю, что Александров был красивым, более чем предприимчивым мужчиной лет 25, прекрасно воспитанным, с безукоризненными манерами. Он не раз в административном порядке высылался из Москвы, но благодаря хлопотам старика-отца, занимавшего в свое время довольно видный пост в Петербурге, Александрову было разрешено вернуться в Первопрестольную, где, к описываемому мною времени, он и проживал с родителями. Став более сдержанным, он, по существу, не изменил своего образа жизни и продолжал балансировать на грани уголовщины. В мае 1913 года Александров, запавшись достаточной суммой денег, безукоризненно одетый, с элегантными дорожными принадлежностями, сел в купе первого класса специального скоростного кавказского поезда. По его собственным признаниям, он в ту минуту был полон радужных надежд. Никакого определенного плана у него не имелось. В голове проносились смутные комбинации поживиться за счет какой-либо скучающей женщины, обыграть в карты какого-либо нарзанящегося генерала, а то при удаче и жениться, пожалуй, на миллионе другом рублей. В таком приятном настроении прибыл Александров в Пятигорск и остановился в лучшей местной гостинице Бристоле. Случилось так, что группа русских профессоров и ученых, проводивших это лето в Пятигорске, уговорила немецкого профессора Р., приехать в Пятигорск полечиться серными ваннами. Профессор Р. приехал на курорт вместе со своей дочерью Эммой. Но кроме Эммы, профессор привез с собой некоторое количество драгоценного радия, купленного им по пути в Вене. Крупинки этого драгоценного металла были заключены в свинцовый капсюль с вделанной верхнюю крышку слюдой, позволяющей видеть его содержимое. Весь этот капсюль помещался в небольшом свинцовом ларце, ключик от которого профессор всегда носил при себе. Самый же ларчик он прятал в своем чемодане. Профессор с дочерью остановились в том же Бристоле. Александров скоро с ними познакомился, и не раз Эр в его присутствии показывал своим русским коллегам чудодейственный радий. Но все это стало мне известно лишь впоследствии. В те же майские дни картина развертывалась следующим образом. Красавец Александров повел яркую атаку на сентиментальную эмму. Вечные пикники на Машуке, Бештау, на провале, частые экскурсии по ущельям, долинам и бурным потокам ослепительного прекрасного сурового Кавказа. И в результате немецкая Тамара была покорена. Узнав об увлечении своей дочери, профессор решил ближе познакомиться с прошлым своего будущего зятя. Он обратился к Михайлову, прося навести справки и последить за Александровым. Справка ему была дана тотчас же, так как Михайлов знал прекрасно о художественных проделках Александрова в Москве. Р. поделился с дочерью полученными сведениями, и после долгих уговоров влюбленной Эммы, авантюрист получил от невесты отказ. Несколько дней, симулируя отчаяние, Александров тенью слонялся по Пятигорску, после чего бесследно исчез. Через месяц примерно после его отъезда профессору понадобилось показать кому-то ради, но его не оказалось. Р. поднял тревогу и обратился за помощью к тому же Михайлову. Начались розыски, причем одна из прислуг Бристоля показала, что уехавший Александров очень часто бывал в номерах, занимаемых Р. с его дочерью. Номера эти были смежны, и нередко Александров сиживал подолгу в номере профессора, дожидаясь появления барышни из ее комнаты. Михайлов обратил внимание на это обстоятельство, но профессор, видимо, под влиянием дочери, заявил, что считает Александрова вне подозрений. О всех этих подробностях я узнал значительно позднее, то есть по возвращении Михайлова в Москву в конце сентября. В июле же месяца, присылая мне свой очередной рапорт, И, перечисляя в нем наиболее выдающиеся преступления, происшедшие за это время на курортах, Михайлов лишь в общих чертах известила краже радия. Отвечая на июльский рапорт, я предложил ему обратить сугубое внимание на это дело, так как похищенная ценность принадлежала видному иностранцу, и русской сыскной полиции надлежит не ударить лицом в грязь. Михайлов по просьбе профессора не преследовал Александрова, за что и получил от меня разнос по возвращении. Беседуя об этом деле с Михайловым, я припомнил, что примерно в августе месяце в русском слове промелькнула глухая заметка о том, что Харьковскому университету было сделано кем-то предложение о приобретении радиа. Вспомнив об этом, я немедленно написал Харьковскому начальнику сыскного отделения, предлагая ему подробно выяснить, кто и при каких обстоятельствах предлагал Радий местному университету. Недели через три получил я обстоятельный ответ. В нем указывалось, что в августе месяце некий молодой человек, называвшийся Фон Адлером из Вены, действительно предлагал университету Радий за 800 тысяч рублей. Ученая комиссия университета, осмотрев и обследовав предлагаемый Радий, решила его приобрести но потребовала от фона Адлера указания источника, из которого он его получил. Фон Адлер обещал на следующий же день доставить нужные документы, но обещания не сдержал и больше не являлся. Внешние приметы фон Адлера походили на Александрова. «Я срочно выслал карточку последнего в Харьков, и университетская комиссия признала в нем продавца радио». После этого я немедленно же отправил агентов по московскому адресу Александрова для его ареста. Оказалось, однако, что Александров находится в клинике, где ему недавно была произведена операция. Дня через три я лично приехал в больницу, но Александрова уже не застал там. Профессор, делавший ему операцию, не мог точно определить характер его недуга, но выразил мнение, что больной может быть потревожен допросом без ущерба для его здоровья. Я отправился в квартиру Александрова. Александров лежал в кровати на кружевных подушках. В ногах на шелковом одеяле лежал какой-то мех. У кровати висело не то кимоно, не то шелковый японский халат с вышитыми белыми ирисами. У стены чисто дамский туалет с множеством флаконов с духами, помадами, пудрой и прочим. Словом, не дать не взять, как котка, а не мужчина. Александров грустно на меня взглянул, узнал, и, горько улыбнувшись, промолвил. «А, Кашко, вы, конечно, за мной по делу Радия, но, увы, вы опоздали. Правосудие небес опередило людей, дни мои сочтены». «Что же с вами произошло после Пятигорска и Харькова?» «А нечто совершенно невероятное и неожиданное. Получив от Эммы Радий, я не расставался с ним и все время носил его в правом жилетном кармане. Месяца полтора тому назад я заметил на правой стороне живота красное пятно величиной с гривенник. Я особого внимания на него не обратил, но вскоре пятно уже удвоилось, потом утроилось и появилось какое-то затвердение. Я обратился за врачебной помощью, и хирург вырезал эту опухоль. Едва рано затянулась, как снова появилась краснота, снова опухоль, и на этот раз образовалась страшная язва. Две недели тому назад мне сделали вторичную операцию, и вот я третий день как дома. Из общего тона профессоров я понял, что дело мое плохо. Да что профессора, я и без них чую конец, а если бы вы знали, как грустно умирать в 27 лет. Ну да, впрочем, все это ни к чему, вас интересует, конечно, где Радий. «Вот там, в туалете, в правом ящике в серебряной пудренице. Видите, я облегчаю вам вашу задачу и прошу за это у вас одного. Не трогайте меня, дайте мне спокойно умереть». Через две недели Александров скончался от страшных изъязвлений в желудке. Злополучный Радий был вскоре возвращен его владельцу.